После обеда мы все пошли в тенистый уголок, затеялись игры, и уж, конечно, не обошлось без фантов. При уплате их веселье приняло характер неумеренный. Приходилось делать такие жесты, совершать такие поступки и разрешать такие задачи, которые свидетельствовали, что разрезвившаяся компания уже не знает удержу. Я сам разными выходками подстрекал к этим необузданным шуткам – Фридрика придумала всевозможные шавости. Мне она казалась прелестнее, чем когда-либо. Все мои эпохондрические и суеверные настроения как рукой с него. И когда мне представился случай горячо поцеловать любимую, я тотчас же им воспользовался и тем более не приминул повторить это удовольствие. Наконец раздалась давно ожидаемая музыка, и все устремились танцевать. Алиманды и вальцы сменялись в непрерывной череде. Все знали эти национальные танцы, да и я не посрамил моих тайных учительниц. Фредерика, которая танцевала так же, как она ходила, резвилась и бегала, с радостью обнаружила во мне умелого партнера. Я танцевал едва ли не с нею одною. Но вскоре нам пришлось сделать перерыв ибо ее со всех сторон уговаривали не выбиваться из сил. Тогда мы вознаградили себя прогулкой вдвоем, рука об руку, а в ее любимом уголке еще и пылким объятием, сопровождавшимся взаимными уверениями в любви. Старшие, встав из-за Закарт позвали нас к себе. Мы не угомонились и за ужином. В здравицах и других поощрениях к выпивке не было недостатка, как и за обедом а танцы продолжались до глубокой ночи. Несколько часов я проспал, как убитый, но потом меня разбудило волнение зажегшейся крови. В такие часы, в такие мгновения жизни тревога и раскаяние чаще всего нападают на беспомощно распростертого человека. Воображение живо рисовало мне разные картины. Я видел Люцинду, Видел, как она, подарив меня пламенным поцелуем, вдруг отпрянула и с разгоревшимся лицом, со сверкающими глазами, произнесла проклятие, относившееся только к ее сестре, но теперь, помимо ее воли, превратившееся в угрозу посторонней, ни в чем не повинной девушке. Я видел Фредерику. Она стояла напротив Люцинды, бледнее, оцепенев от того, что открылось ее взору. Жертва проклятия, о котором она не ведала. Я стоял между ними, равно бессильный предотвратить духовное воздействие этого странного приключения и избегнуть предвещающего беду поцелуя. Слабое здоровье Фредерики, казалось, еще приближает расплату. Ее любовь ко мне теперь сулила только несчастье. Мне хотелось бежать, исчезнуть. Не скрою, почему за всем этим для меня таилось нечто еще более горестное. Известное самомнение, мне присущее, поддерживало во мне суеверное чувство. Мои губы, освященные или проклятые, занимали меня больше, чем следовало. Я не без самодовольства сознавал, сколь воздержанно я себя веду, отказываясь от многих невинных радостей. Отчасти, чтобы сохранить свое магическое превосходство. Отчасти же, чтобы не нанести вреда безобидному существу, если бы я этим превосходством пренебрег. И вот теперь все погибло безвозвратно. Я вернулся к обычному состоянию. Я думал, что ранил любимейшее существо, нанес ему непоправимый вред. А значит, я не только не освободился от проклятия, но, напротив, С оно проникло мне в сердце. Все это бушевало в моей крови, разгоряченной любовью, страстью, вином и танцами, путало мысли, терзало сердце, так что я после тихих радостей вчерашнего дня приходил в отчаяние, из которого, казалось, не было выхода. По счастью, сквозь щели ставней проглянул дневной свет. Восходящее солнце, одолев все силы ночи, Заставило меня очнуться, и вскоре я был уже на воздухе, пусть не совсем спокойный, но освеженный. Суеверие, как и многие другие предрассудки, быстро теряет свою силу, если вместо того, чтобы льстить нашему тщеславию, становится ему поперек дороги и грозит нанести обиду этому болезненно нежному чувству. Тут мы вдруг видим, что нам ничего не стоит избавиться от суеверия. И делаем это тем легче, чем больше ждем услад от того, чего мы так усердно избегали. Близость Фредерике, уверенность в ее любви ко мне, веселая природа Эльзаса, все укоряло меня за то, что в разгар счастливейших дней я дал приют сумрачным птицам ночи. Ведь мне думалось, что я уже навеки отпугнул их, Большая доверчивость милой девушки бесконечно радовала меня, и я почувствовал себя счастливцем, когда на сей раз она при прощании, не стесняясь, поцеловала меня, как целовала других друзей или родственников. В городе меня ждала суета и множество занятий, от которых я нередко отрывался, чтобы сосредоточиться на письме к любимой, а переписывались мы изо дня в день. Она и в письмах оставалась все той же. Сообщала ли она какую-нибудь новость, вспоминала ли нам обоим известное происшествие или делала беглые зарисовки, попутно высказывая свои мысли. Всегда казалось, что и здесь на бумаге это она, Фредерико, вбегает, летит, резвится, торопится, легкая и уверенная в себе. И я охотно писал ей, Живое представление о ее прелести увеличило мою любовь даже в разлуке. И такая беседа мало в чем уступала беседе с глазу на глаз, постепенно становясь мне даже приятнее и дороже. Тот суеверный страх окончательно изгладился. Он возник из впечатлений прежних лет, но теперь дух времени, молодая страсть, общение с хладнокровными, рассудительными людьми Все ему неблагоприятствовало. К тому же среди всех меня окружавших вряд ли нашелся бы хоть один, кто не разразился бы хохотом признать я ему в этой причуде. Но плохо было то, что развеиваясь, это самовнушение оставило след. Правильное понимание того положения, в которое попадает молодой человек, чье скороспелое чувство, будет заведомо лишено постоянства. Что проку развязаться с суеверием, если разум и размышления ввергали меня в еще худшую беду? Страсть моя росла по мере того, как я узнавал эту прекрасную девушку. Но близилось время, когда мне предстояло потерять, и, может быть, навеки, так много милого и хорошего. Мы прожили довольно долго вместе, тихо и радостно как вдруг Вейланд выкинул лукавую шутку. Привез Зеттенгейм векфильдского священника. И едва только зашла речь о том, что хорошо бы почитать слух, с невинным видом вручил мне книгу. Я взял себя в руки и стал читать по мере сил весело и непринужденно. Лица моих слушателей тотчас же просветлели. Казалось, их немало не смущает, что вот опять им навязывают сравнения если в Раймонде и Мелузине перед ними предстали карикатуры, то здесь они увидели самих себя в зеркале, немало их не безобразившим. Никто не отдавал себе в этом точного отчета, но никто и не отрицал, что мы перенеслись в мир, родственный нам по духу и чувствам. Все люди с хорошими задатками на более высокой ступени развития замечают, что призваны играть в мире двойную роль. Подлинную и идеальную. В этом-то ощущении следует искать основы всех благородных поступков. Что дано нам для исполнения первой, мы вскоре узнаем слишком хорошо. Вторая же редко до конца уясняется нам. Где бы ни искал человек своего высшего назначения, на земле или на небе, в настоящем или в будущем, изнутри он все равно подвержен вечному колебанию, а извне – Вечно разрушающему воздействию, покуда он раз и навсегда не решится признать, правильно ли то, что ему соответствует. Наиболее понятная попытка возвыситься в собственных глазах, приобщиться к чему-то высшему, это юношеское стремление сравнивать себя с героями романов, стремление в высшей степени безобидное и, как бы его ни порицали, в высшей степени безвредное. Оно развлекает нас в минуты, когда нам остается либо пропасть в тоски, либо безудержу предаться своим страстям. Как часто слышим мы докучливые жалобы на вредность романов? А что спрашивается за беда, если хорошенькая девушка или красивый юноша вообразят себя на месте человека, которому приходится хуже или лучше, чем им самим? Неужто повседневная жизнь или насущные потребности стоят того, чтобы человек из-за них отказался от более высоких требований к себе? Ответвлениями таких романтико-поэтических фикций без сомнения следует считать и историко-поэтические имена, проникшие в немецкую церковь взамен имен святых, нередко к досаде пасторов, совершающих обряд крещения. Разве не похвально стремление, даже если оно и не идет дальше этого, облагородить своего ребенка благозвучным именем? Разве такая связь между воображаемым и действительным миром не отбрасывает приятного отблеска на всю жизнь человека? Мы с удовольствием зовем хорошенькую девушку Бертой, но нам кажется, что оскорбительно было бы называть ее Урсель Блондиной. Да, такое имя застрянет на языке всякого цивилизованного человека, не говоря уже о влюбленном. Холодный и односторонний в своих суждениях свет не приходится винить за то, что он отсмеивает и осуждает все необычное, но человек мыслящий из сердца вет должен уметь по достоинству ценить из ряда вон выходящее. Однако сравнение, на которое влюбленных, С прекрасных берегов Рейна толкнула дружеская шалость, пошло им только на пользу. Смотря в зеркало, не думаешь о себе, но чувствуешь и утверждаешь себя. То же и с нравственным подобием. Узнавая в нем, как в силуэте, свои качества и склонности, свои привычки и особенности, мы с братской горячностью стремимся постичь и объять их. Все больше привыкали мы быть вместе, и уже как-то само собой разумелось, что я принадлежу к этому кругу. Все шло своим чередом, и никто не задавался вопросом, чем это кончится. Каким же родителям не приходится оставлять на время своих сыновей и дочерей в таком состоянии неопределенности, покуда случай на всю жизнь не определит отношения лучше, чем издавна, взлелеенные намерения. На благонравие Фридерики старшие полагались только же, сколько и на мою порядочность, в которой их красноречиво убедило то, что я воздерживался даже от самых невинных ласк. Никто не наблюдал за нами, что, впрочем, было в обычае того времени и тех краев, и мы могли сколько душе угодно бродить по окрестностям и в большей или меньшей компании посещать друзей и соседей. Поэту и по ту сторону Рейна, в Гегенау и Форта-Луи, Филипсбурге и Артенау были рассеянные люди, которых я встречал в Зазенгейме. Каждый у себя был радушным хозяином и охотно хвалился своей кухней, погребом, своими садами, виноградниками, а заодно и всей местностью. Нередко целью наших поездок на лодке были рейнские острова. Там мы без задрения совести бросали холодных обитателей прозрачных рейнских вод в котел или на сковородку с кипящим жиром, и, может быть, дольше, чем положено оставались бы в приветливых рыбацких хижинах, если бы ужасные рейнские комары не прогоняли нас через несколько часов. Однажды этот страшный бич испортил нам одну из очаровательнейших поездок, когда все удавалось, и чувства влюбленных, казалось, возрастали от успешности любой затеи. Вернувшись домой слишком рано, в неположенное и неудобное время, я разразился в присутствии добряка пастора богохульными речами и заявил, что уж одни эти комары заставляют меня усомниться в том, что мир создан «Добрым и мудрым Богом». Набожный старик сурово призвал меня к порядку, заявив, что комары и прочие зловредные насекомые, наверное, возникли лишь после грехопадения наших прародителей. Если же были еще в раю, то там только приятно жужжали, но не жалили. Я тотчас утихомирился, ибо лучшее средство успокоить рассерженного — рассмешить его» но все-таки заметил, что в таком случае ангел с огненным мечом был вовсе не надобен для изгнания согрешившей четы из рая. Да позволит мне, господин пастор, остаться при убеждении, что изгнанию способствовали крупные комары тигра и ефрата. Этим я, в свою очередь, рассмешил его. Добрый старик понимал шутки или, по крайней мере, терпел их. Но куда серьезнее и возвышеннее было наслаждение, которое нам доставляла природа этой благодатной страны в ее переходах от утра к ночи, от весны к осени. Надо было только всей душой предаться настоящему, чтобы насладиться ясностью этого синего неба, изобилием плодородной земли, ласковостью этих вечеров и теплом ночей, подле любимой или невдалеке от нее. В течение долгих месяцев над дарили счастьем безоблачные прохладные утра, когда небо, напоив землю изобильной росой, сияло всем своим великолепием, а для того, чтобы это зрелище не утомляло однообразием, облака то здесь, то там громоздились на дальние горы. Днями, неделями оставались они на вершинах, не мрачая чистого неба, и даже скоро проходящие грозы лишь освежали округу и еще краше делали зелень, когда она, не успев обсохнуть, блистала на солнце. Двойная радуга, две пестрые каймы вдоль темно-серой, почти черной полосы неба была здесь роскошнее, ярче, ясственнее, но и мимолетнее, чем где бы то ни было». Среди всего этого во мне вновь возродилась давно уже неиспытанная потребность в стихотворстве. Я сочинил для Фредерики множество песен на знакомые мотивы. Они составили бы объемистый тоник. Сохранились из них лишь немногие, и их нетрудно найти среди других моих стихотворений так как мои безалаберные занятия и всякие другие дела принуждали меня частенько наведываться в город, то для нашей любви создалась особая обстановка, отсрочившая все те неприятности, которые обычно досаднейшим образом сопровождают такие непрочные связи. В разлуке со мной она трудилась для меня и придумывала, чем бы меня занять по возвращении. В разлуке с нею я тоже был ею занят, стараясь с помощью какого-нибудь нового дара, новой выдумки, предстать перед ней Тогда только что начали входить в моду разрисованные ленты. Я тотчас же разрисовал несколько штук и послал их Фредерике в сопровождении маленького стишка, так как на этот раз принужден был задержаться в городе дольше, чем предполагал. Чтобы выполнить обещание, данное отцу, И привести ему новый разработанный проект дома я уговорил одного молодого человека, следующего в архитектуре, заняться этим вместо меня. Он охотно согласился, желая сделать одолжение мне и еще больше в надежде на хороший прием в столь милом семействе. Он изготовил разрез, горизонтальную и вертикальную проекцию дома, не позабыв также о дворе и саде. К этому была приложена еще и подробная но весьма умеренная смета, представлявшая легко выполнимой эту широко задуманную и дорогостоящую затею. Такие свидетельства нашего дружеского усердия обеспечили нам самый радушный прием. Добрый старик, видя, как охотно мы оказываем ему услуги, высказал еще одно пожелание, чтобы мы разукрасили цветами и узорами его, правда, изящную, но одноцветную коляску. Мы с готовностью согласились. Краски, кисти и все прочее было немедленно приобретено у лавочников и аптекарей в соседних городишках. Но и здесь не обошлось без викфильдской неудачи. Когда коляска уже была тщательнейшим образом и очень пестро разукрашена, обнаружилось, что мы приобрели какой-то непросыхающий лак. Ни солнца, ни сквозняк, ни сырая, ни сухая погода. Ничто его не брало. Тем временем приходилось пользоваться какой-то старой колымагой, и нам осталось только смыть все украшения, что потребовало еще большего труда, чем раскрашивание. Неприятность этой работы усугублялась тем, что девушки богом заклинали нас не торопиться и хоть фон сохранить в целости. Впрочем, после этой операции нам так и не удалось возвратить ему былой блеск. Однако эти мелкие неурядицы также мало нарушали нашу счастливую жизнь, как и жизнь доктора Примроза и его достойной семьи. Ведь сколько у нас, у наших друзей и соседей находилось нежданных поводов порадоваться. Свадьбы, крестины, возведение новых построек, утверждение в правах наследства, выигрыши в лотерею. Радости становились как бы общим нашим достоянием, а наш разум и сердце еще увеличивали их. Не в первый и не в последний раз находился я тогда в семейном и общественном кругу, как раз в пору его наибольшего расцвета. И если я вправе тешить себя мыслью, что им мне довелось кое-что привнести в него, то тут же должен поставить себе в упрек, что позволил тем дням так быстро пройти и кануть в вечность. Но нашей любви предстояло еще одно своеобразное испытание. «Испытание», — говорю я, хотя здесь это и не совсем подходящее слово. Семья сельского пастора, с которой я так дружился, имела родственников в городе. Это были видные, почтенные и зажиточные семьи. Молодые горожане нередко наведывались в Старшие, маменькие тетушки, не столь подвижные, Были много наслышаны о Зезенгеймской жизни, о расцветающей красоте дочерей и даже о моем на них влиянии. Сначала они пожелали познакомиться со мной, а когда я уже не раз побывал у них, встретив самый радушный прием, захотели увидеть нас всех вместе. Тем более, что почитали необходимым отплатить за гостеприимство обитателям Зезенгейма. О поездке в город. Долго судили и рядили. Мать пребывала в затруднении, как оставить хозяйство. Оливия питала отвращение к чуждой ей городской жизни. Фредерику тоже не тянуло туда. Так это намерение и откладывалось, покуда на него не повлияло то обстоятельство, что я в течение двух недель был лишен возможности приехать в деревню, и уж лучше было свидеться в городе, чем не видеться вовсе. И вот мои подруги, которых я привык видеть только на сельской сцене, чей образ являлся мне лишь на фоне колеблющихся ветвей, быстрых ручьев, взволонных ветром нив и далеких горизонтов, впервые предстали предо мной в городских, пусть просторных, но все же заставленных комнатах, среди обоев, зеркал, стоячих часов и фарфоровых статуэток. Отношение к тому, что любишь, обычно так определенно, что все окружающее отступает в тень. Но душа все же требует соответственной, привычной, знакомой обстановки. Мое всегда живое восприятие действительности заставило меня несколько растеряться от противоречий данного момента. Достойные и благородно спокойные манеры матери соответствовали этому кругу. Она ничем не отличалась от прочих женщин. Оливия напротив вела себя нетерпеливо, словно рыба, выброшенная на сушу. И так же, как она окликала меня в саду или отзывала в сторону на поле, желая сообщить мне что-нибудь из ряда вон выходящее, она и здесь тащила меня в оконную нишу. Она проделывала это в смущении, неловко, ибо чувствовала, что здесь это не подобает, но все же проделывала В результате же сообщала мне сущие пустяки, к тому же давным-давно мне известные, что ей нестерпимо плохо, что она хотела бы быть сейчас где угодно, на Рейне, за Рейном, хоть в Турции. Фредерика же в этих обстоятельствах держалась отменно хорошо. Собственно говоря, она тоже чувствовала себя не в своей тарелке, но о силе ее характера свидетельствовало уже то, что она не приноравливалась к обстоятельствам, но старалась обстоятельства приноровить к себе. На людях она вела себя точно так же, как в деревне, умело оживляя любое мгновение. Никого не тревожа, она всех заставляла расшевелиться и этим успокаивала собравшееся общество, которое и беспокоит, -то, собственно говоря, только скука. Это ее умение очень радовало теток, которым хотелось полюбоваться со своих канапе, сельскими играми и забавами. Доставив им такое удовольствие, она принималась с интересом, но без зависти рассматривать платья, драгоценности и все прочее, чем щеголяли городские кузины, одевавшиеся по-французски. Фредерико, не чиня себе затруднений, обходилась со мной так же, как и в деревне. Она отличала меня среди прочих только тем, что со своими просьбами и пожеланиями обращалась ко мне скорее, чем к другим, тем самым признавая меня своим слугой. Такого моего служения она уверенно потребовала в один из последующих дней, сообщив, что дамы хотят послушать, как я читаю вслух. Обе сестры много им об этом рассказывали, ибо в «Зэзенгейме» я готов был читать в любое время и любую книгу. Я тотчас же изъявил свое согласие предупредив, что прошу внимания и спокойствия на несколько часов. На это все охотно согласились, и я без перерыва за один вечер прочитал всего Гамлета, по мере сил вникая в его смысл с той живостью и страстностью, на какую способен только юноша. Большой успех явился мне наградой. Фредерика время от времени глубоко вздыхала, и краска набегала на ее щеки. Оба эти признака взволнованного, чувствительного сердца, при внешней веселости и спокойствии, были мне не в ноге. Лучшей награды я себе и не желал. Она радостно выслушивала слова благодарности за то, что заставила меня читать, и при всей своей скромности немножко гордилась тем, что блеснуло мною. Предполагалось, что этот городской визит будет недолг. Однако отъезд затянулся. Фредерика делала все, что могла для развлечения общества. Я тоже не отставал от нее. Но все источники веселья, столь обильные в деревне, в городе быстро иссякли. Положение становилось тем более тягостным, что Оливия окончательно утратила самообладание. Обе сестры, единственные в этом обществе, одевались по-немецки. Фредерика никогда не представляла себя в другом наряде, считала, что только такой ей к лицу». И ни с кем себя не сравнивала. Оливии же было непереносимо появляться среди этого внешне столь изысканного общества в платье, делавшем ее похожей на служанку. В деревне она едва замечала на других городские наряды и не жаждала их. В городе деревенское платье стало ей ненавистно. Все это вместе с прочими уловками городских женщин, вместе с сотнями мелочей, совершенно непривычной обстановки, в течение нескольких дней вызывало такую бурю в ее сердце, что я, исполняя просьбу Фредерики, изо всех сил старался угождать Оливии, лишь бы ее успокоить. Я опасался внезапного взрыва, предвидел минуту, когда она упадет к моим ногам, всеми святыми заклиная вызволить ее из этих бед. Не чувствуя принуждения, она была добра, как ангел. Но все эти условности ее раздражали и грозили довести до отчаяния. Итак, я постарался ускорить то, чего так желали мать и Оливия, и чему не противилась Фредерико. Я не удержался и, сравнивая ее с сестрой, похвалил ее. Сказал, как мне приятно, что она ничуть не изменилась и в этих условиях чувствует себя свободно, как птичка на ветке. Она примила и отвечала, что я ведь с нею, а раз так, то ей все равно где быть. Наконец я усадил их в экипаж, и у меня камень свалился с сердца. Дело в том, что мое душевное состояние все время было средним между состоянием Оливии и Фредерики. Не будучи так болезненно уязвлен, как первая, я отнюдь не чувствовал себя так непринужденно, как вторая.